«Пощадите, Мадонна!» — сказал он, смеясь. «Эти парадоксы мне не по силам. Бьюсь об заклад, что в XVII веке ваши предки были левеллеры Кроме того, я пришел не спорить, а показать вам вот эту рукопись». Мартини вынул из кармана несколько листков бумаги. «Новый памфлет?» «Еще одна нелепица, которую этот злополучный Реварес представил ко вчерашнему заседанию комитета. Знал я, что скоро у нас с ним дойдет до драки».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 Как великолепно написано, например, вся та часть, где он сравнивает Италию с пьяницей, проливающим слезы умиления на плече у вора, который обшаривают его карманы. Джема. Да ведь это самое худшее место во всем памфлете. Я не вношу такого огульного облаивания всех и вся. Я тоже. Но не в этом дело. У Ривареса очень неприятный стиль, да и сам он человек непривлекательный. Но когда он говорит...